Зоологический сад, посредине на пьедестале клетка, задрапированная материями и флагами. Позади клетки два дерева, за деревьями клетки слонов и жирафов. Слева клетки трибуна, справа возвышение для почетных гостей. Кругом музыканты, группами подходят зрители. Распорядители с бантами расставляют подошедших, по занятиям и росту. Распорядитель. «Товарищи иностранные корреспонденты сюда, ближе к трибунам, посторонитесь и дайте место бразильцам. Их аэрокорабль сейчас приземляется на центральном аэродроме. Отходит, любуется. Товарищи негры, стойте в перемешку с англичанами красивыми цветными группами». Англосаксонская белизна еще больше оттенит вашу оливковость. Учащиеся вузов налево к вам направлены три старухи и три старика из союза столетних. Они будут дополнять объяснения профессоров рассказами очевидцев. Въезжают в колясках старики и старухи. Первая старуха. Как сейчас помню. Первый старик. Нет, это я помню, как сейчас. Вторая старуха. «Вы помните, как сейчас, а я помню, как раньше!» Второй старик. «А я, как сейчас, помню, как раньше!» Третья старуха. «А я помню, как еще раньше! Совсем-совсем рано!» Третий старик. «А я помню, и как сейчас, и как раньше!» Распорядитель. «Тихо! Очевидцы, не шепелявьте! Расступитесь, товарищи, дорогу детям!» Сюда, товарищи, скорее-скорее, дети маршируют колонны с песней. Мы здорово учимся, набывшие ядь, Зато мы и лучше всех умеем гулять. Иксы и игреки давно сданы, Идем туда, где тигрики и где слоны, Сюда, где звери многие, И мы с людьем В сад за логи идем, идем, идем. Распорядитель граждане, желающие доставлять экспонатам удовольствие, а также использовать их в научных целях, благоволят приобретать дозированные экзотические продукты и научные приборы только у официальных служителей Засада. Дилетантство и гипербола в дозах смертельны. Просим пользоваться только этими продуктами и приборами, выпущенными Центральным медицинским институтом и городскими лабораториями точной механики в саду и театру идут служители за осада. Первый служитель. В кулак бактерии рассматривать глупо. Товарищи, берите микроскопы и лупы. Второй служитель. Иметь, советует доктор Таболкин на случай оплевания раствор карболки. Третий служитель. Кормление экспонатов, незабываемая картина. Берите дозы алкоголя и никотина. Четвертый служитель. «Поите алкоголем, и животные обеспечены подагрой, идиотизмом и расширением печени». Пятый служитель. «Гвоздика огня и дымная роза гарантируют сто процентов склероза». Шестой служитель. «Держите уши в полном вооружении, наушники задерживают грубые выражения. Распорядитель расчищает проход к трибуне Горсовета. «Товарищ председатель и его ближайшие сотрудники оставили важнейшую работу и под древний государственный марш прибыли на наше торжество. Приветствуем дорогих товарищей!» Все аплодируют, проходит группа с портфелями, степенно раскланиваясь и напевая все. «Службы, бремя, не сморщило нас, делу, время, потехе, час, привет вам от города!» Храбрые ловцы, мы вами горды, мы города-отцы. Председатель входит на трибуну, взмахивает флагом, все затихает. Товарищи объявляют торжество открытым. Наши года чреваты глубокими потрясениями и переживаниями внутреннего порядка. Внешние события редкие. Человечество, истомленное предыдущими событиями, даже рада этому относительному покою однако мы никогда не отказываемся от зрелища, которое, будучи феерическим по внешности, таит под радужным оперением глубокий научный смысл. Прискорбные случаи в нашем городе, явившиеся результатом неосмотрительного допущения к пребыванию в нем двух паразитов, случаи эти моими силами и силами мировой медицины изжиты. Однако эти случаи... Теплящиеся слабым напоминанием прошлого подчеркивают ужас поверженного времени и мощи трудность культурной борьбы рабочего человечества. Да закалятся души и сердца нашей молодежи на этих зловещих примерах! Не могу не отметить благодарностью и предоставляю слово прославленному нашему директору, разгадавшему смысл — странных явлений и сделавшему из пагубных явлений научное и веселое препровождение времени. «Ура!» Все кричат «Ура!», музыка играет тушь, на трибуну влазит раскланивающийся директор зоологического сада. «Директор, товарищи, я обрадован и смущен вашим вниманием. Учитывая свое участие, я не могу все же не принести благодарности» преданным труженикам Союза Охотников, являющимся непосредственными героями поимки, а также уважаемому профессору Института Воскрешений, поборовшему замораживающую смерть. Хотя я и не могу не указать, что первая ошибка уважаемого профессора была косвенной причиной известных бедствий. По внешним мимикрийным признакам, мозолям, одежде и прочему, уважаемый профессор ошибочно отнес размороженное млекопитающее к гомо и к его высшему виду классу рабочих. Не приписываю успех исключительно своему долгому обращению с животными и проникновению в их психологию, мне помог случай. Неясная подсознательная надежда твердила. Напиши, дай, разгласи объявление. И я дал. Исходя из принципов осада, ищу живое человечье тело для постоянных обкусываний и для содержания и развития свежеприобретенного насекомого в привычных ему нормальных условиях. Голос из толпы. «Ах, какой ужас!» Директор, я понимаю, что ужас. Я сам не верил собственному абсурду, и вдруг существо является. Его внешность почти человеческая. Ну вот, как мы с вами, председатель совета, звонит в звонок. Товарищ директор, я призываю вас к порядку. Директор, простите, простите. Я, конечно, сейчас же путем опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем дело со страшным человекообразным симулянтом и что это самый поразительный паразит. Не буду вдаваться в подробности, тем более, что они вам сейчас откроются в этой полном смысле поразительной клетке. Их двое разных размеров, но одинаковых по существу. Это знаменитые клопус нормалис и обывателиус вульгарис. Оба водятся в затхлых матрацах времени. Клопус нормалис разжрев и упившись на теле одного человека, падает под кровать. Обывателиус вульгарис, разжрев и упившись на теле всего человечества, падает на кровать. Вся разница. Когда трудящееся человечество революции обчесывалось и корчилось, соскребая из себя грязь, Они свивали себе в этой самой грязи гнезда и домики, били жон и клялись бебелем, и отдыхали и благодушествовали в шатрах собственных Галифе. Но обывателю с вульгари страшнее, с его чудовищной мимикрией он завлекает обкусываемых, прикидываясь то сверчком с тихоплетом, то голосой птицей, В те времена даже одежда была у них мимикрирующая. Птичьи обличья, крылатка и хвостатый фраг с белой-белой крахмальной грудкой. Такие птицы свивали гнезда в ложах театров, громоздились на дубах опер, под интернационал в балетах чесали ногу об ногу, свисали светочек строк, стригли Толстого под Марксом, голосили и зазывали в возмутительных количествах. И простите за выражение, но мы на научном докладе гадили в количествах, не могущих быть рассматриваемыми, как мелкая птичья неприятность. Товарищи, впрочем, убеждайтесь сами. Делает знак, служители обнажают клетку, на пьедестале клопий ларец. за ним возвышение с двухспальной кроватью. На кровати Присыпкин с гитарой. Сверху клетки свешивается желтая абажурная лампа. Над головой Присыпкина сияющий венчик, веер открыток. Бутылки стоят и валяются на полу. Клетка окружена плевательными урнами. На стенах клетки надписи. С боков фильтры и озонаторы. Надписи первая «Осторожно! Плюется!» Вторая «Без доклада не входить!» третья. «Берегите уши, оно выражается». Музыка сыграла тушь, освещение бенгальское, отхлынувшая толпа приближается, а немев от восторга. Присыпкин. «На Луначарской улице я помню старый дом с широкой темной лестницей, с завешенным окном». «Директор товарищи, подходите, не бойтесь, оно совсем смирное. Подходите, подходите, не беспокойтесь». Четыре фильтра по бокам задерживают выражение на внутренней стороне клетки, и наружу поступают немногочисленные, но вполне достойные слова. Фильтры прочищаются ежедневно специальными служителями в противогазах. «Смотрите, оно сейчас будет так называемое «курить»» — голос из толпы. «Ах, какой ужас!» — директор, не бойтесь. «Сейчас оно будет так называемое «вдохновляться». — Скрипкин, опрокиньте! — Скрипкин тянется к бутылке с водкой. Голос из толпы. — Ах, не надо, не надо! Не мучайте, бедное животное! — Директор, товарищи, это же совсем не страшно, оно ручное. Смотрите, я его выведу сейчас на трибуну. Идет к клетке, надевает перчатки, осматривает пистолеты, открывает дверь, выводит Скрипкина, ставит его на трибуну, поворачивает лицом к местам почетных гостей. «А ну, скажите что-нибудь коротенькое, подражая человечьему выражению, голосу и языку». Скрипкин покорно становится, покашливает, поднимает гитару и вдруг оборачивается и бросает взгляд на зрительный зал. Лицо Скрипкина меняется, становится восторженным. Скрипкин отталкивает директора, швыряет гитару и орет в зрительный зал. «Граждане!» Братцы, свои, родные, откуда сколько вас? Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке, родимые братцы, пожальте ко мне. За что ж я страдаю, граждане? Голоса гостей, детей, увидите детей. Намордник! наморник ему. Ах, какой ужас. Профессор, прекратите. «Ах, только не стреляйте!» Директор с вентилятором в сопровождении двух служителей вбегает на эстраду, служители оттаскивают Скрипкина, директор проветривает трибуну, музыка играет тушь, служители задергивают клетку. «Директор! Простите, товарищи, простите, насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли его в состояние галлюцинации. Успокойтесь! Ничего такого нет! Завтра оно успокоится! Тихо, граждане, расходитесь! До завтра!» Музыка, марш, конец, 1928-1929 годы.